Глава 31. Революция. Когда часы оказались на прилавке старого мастера, я почувствовал это сразу. Мягкие пальцы часовщика едва прикоснулись к корпусу, как я ощутил нечто темное, ледяное, неестественное. Сначала я подумал, что это просто очередной ремесленник, один из многих, что за века перебирали мои формы. Но в его прикосновениях была не просто механика. В них дышало желание, и это желание оказалось разрушительным. Он открыл механизм, и я, как всегда, наблюдал. Я видел жестоких людей. Видел тираний, кровь, видал революции и великую добродетель. Но то, что я почувствовал в этом человеке, было странным. Это было необычное стремление к власти или богатству. В его глазах горела жажда восхищения собственной властью над жизнями. Одержимость, которой я никогда не встречал. Он не чинил часы. Его цель была иной. Этот мастер, склонившийся над механизмом, ловко вынул меня. Золотую часть, как хирург, удаляет орган и когда его пальцы прикоснулись к моей сердцевине, я понял. Он видел в золоте не просто материальную ценность. Он видел в нем возможность. Возможность украсть, присвоить себе то, что никогда не было его. С улыбкой, словно совершающей великое деяние, он заменил меня поддельной деталью и унес в свои грязные, скрытые от света закрома, полные украденных сокровищ. Меня переплавили вновь. Но на этот раз я стал не только наблюдателем, но и свидетелем жестокости, происходившей на моих глазах. Мастер отдал меня другим, и я стал частью пенсне-окуляра, который носил революционер. Эпоха менялась. Менялось и лицо мира. Ветра революции захлестнули все вокруг. Люди жгли символы прошлого, разрушали порядки. Страх и кровь. Мятежники на улицах, а в руках их оружие, в глазах пустота. Я видел это прежде, но каждый раз жестокость принимала новые формы. Пенсный окуляр, который я теперь украшал, принадлежал человеку, который искал революцию не ради справедливости, а ради разрушения. Он смотрел на мир, но видел только мрак, который мог породить новое насилие. Его слова толкали людей на бессмысленные убийства. Его речи были как смерч, поглощающий все на своем пути. Я видел, как его усталые глаза смотрят сквозь меня на умирающих людей, но не замечают их. «Революция пожирает своих детей», — слышал я прежде. Но здесь не было детей революции только злость и жестокость, которые ломали хрупкую ткань мира. Я наблюдал за этим, как всегда, но впервые почувствовал что-то другое. Сожаление? Или осознание того, что мир, который я так долго видел, менялся не к лучшему, а становился все более жестоким и беспощадным? Люди раз за разом пытались переписать историю, изменить свое будущее. Но я понял — Ничего не менялось. И все-таки каждая новая попытка становилась все более жестокой, все более безумной. После этих событий меня переплавили снова. Теперь я был частью золотой детали на пистолете, который носил молодой офицер. Он был одним из тех, кто участвовал в беспощадных убийствах, холодно и без эмоций. Его пальцы сжимали рукоять пистолета — словно судьбу чужих жизней. Каждый выстрел отзывался эхом, но не в ушах, а в его душе, разъедая ее. Он больше не был человеком. Он был механизмом разрушения. И я был частью этого механизма. Я видел страдания, кровь. Я видел, как исчезали мечты, когда пуля покидала ствол. Жестокость человека оказалась бесконечной, как само время, а я — его не мой свидетель. Если бы кто-то сказал мне сотни лет назад, что мир станет таким, я бы не поверил. Века, которые я провел, наблюдая за этими переменами, научили меня одному — ничто не вечно. Даже иллюзия безопасности — лишь мимолетное заблуждение». Люди стремятся к стабильности, строят миры, создают свои системы, но каждый раз, когда они думают, что достигли верха, все разрушается. Мир всегда на краю пропасти. Лица меняются, идеологии сменяют друг друга, но суть остается прежней. Все, что мы создаем, может быть уничтожено одним мгновением. Ничто не устоит перед вечностью, кроме самой жестокости. Она жила с древних времен. Она жива и теперь. И хотя люди мечтают о лучшем будущем, они забывают главное. Мы не управляем временем. Время управляет нами. Жестокость мира — это лишь отражение страха. Люди боятся изменений, боятся падений, боятся собственного бессилия. И потому они убивают, разрушают, восстают, снова и снова создавая мрак. Они мечтают о спасении, но сами ведут себя как существа, обреченные на самоуничтожение. Я смотрел, как мир снова погружается во мрак, и размышлял. Если бы у меня была сила изменить что-то, смог бы я остановить это безумие? Я лишь молчаливый свидетель, Я был с ними, когда они строили. И я был с ними, когда они разрушали. Время текло, как река, которая уносит все с собой, не останавливаясь. И я был ее частью, но не мог изменить ее русло. Моя судьба — наблюдать за тем, как мир снова и снова погружается в ту самую бездну, от которой он так отчаянно пытается спастись. Однажды После множества выстрелов и угасших судеб, пистолет, частью которого я стал, оказался в руках человека, имя которого впоследствии будет вписано в анналы истории. Но в отличие от тех, кто раньше сжимал его рукоять с хладнокровной жестокостью, этот человек носил в себе нечто иное. В его глазах не было бездумной ненависти, не было мрачного восхищения собственной властью над чужими жизнями. В его руках оружие стало не символом разрушения, а инструментом перемен. Этот человек был Симон Боливар, освободитель. В отличие от тех, кого я видел раньше, он не стремился к войне ради самого уничтожения. Боливар держал пистолет, осознавая его силу, но он носил его как символ необходимости, а не бесцельного насилия. Он знал цену жизни и именно это делало его особенным. Его война была вынужденной, но в ней жил дух чего-то большего — освобождение. «Свобода — не подарок, она завоевывается», — произнес он однажды, и я понял, что это были не просто слова. Для Боливара каждая жизнь имела смысл, и каждая смерть — трагедия. Он не стремился к бесконечным битвам ради битв, В его руках оружие становилось инструментом справедливости, которой жаждали его люди. Я видел его взгляд, устремленный вдаль, туда, где угнетенные ждали спасения. Каждый шаг, который он делал по землям Южной Америки, был шагом к свободе для тех, кто веками жил под гнетом чужой власти. И хотя оружие всегда было рядом, в его душе была борьба не с врагом, а с самой необходимостью применять насилие. Каждый выстрел, который он был вынужден произвести, оставлял след в его душе. «Как мир изменился!» — думал я, наблюдая за этим человеком, который, несмотря на свои победы, чувствовал на своих плечах вес каждой жизни, принесенной в жертву. Его душа, обремененная тяжестью ответственности, горела стремлением к свету, которого он не мог достигнуть без тени, следовавшей за ним я чувствовал, как внутри него сражались две силы — необходимость и сострадание. Я видел, как его войска поднимались на борьбу с угнетателями, как каждый новый день приближал его к освобождению континента. Но он никогда не забывал, что свобода имеет свою цену, и эта цена — жизни людей. Боливар, возможно, был готов принять это, но это не делало его жестоким. В нем жил человек, осознающий свои действия, стремящийся к лучшему миру, где оружие станет лишним. И тогда я понял. Не каждый, кто держит оружие, наполнен жаждой смерти. В руках Боливара пистолет был не средством, а вынужденной мерой, шагом к миру, который он искренне желал. Я видел это в его глазах, желание построить новый мир, где оружие станет ненужным. «Если бы я мог поверить в этот новый мир!» Думал я, вспоминая, как веками наблюдал за тем, как мир раз за разом разрушался под весом собственных ошибок. Но Боливар был другим. В нем жила вера в будущее, в котором люди смогут освободиться не только от тирании, но и от необходимости вести войны. Его походы были не просто завоеванием. Это была борьба за право на жизнь» за право на свободу, которую я видел в каждом его взгляде. И хотя он, как и многие до него, знал цену власти, его власть была иной. В отличие от тех, кого я встречал раньше, он не стремился удержать эту власть любой ценой. Боливар боролся не ради себя. Он боролся ради тех, кто не мог бороться за себя сам. И тогда я понял — Может быть, именно такие люди и изменят мир. Не те, кто строит империи на крови, а те, кто разрывает цепи ради того, чтобы другой мог жить свободным. Но время неумолимо. Время всегда возвращает нас к реальности, разрушая даже самые светлые мечты. И хотя Боливар был великим человеком, его путь не был легким. Я видел, как его идеалы сталкиваются с реальностью. Он понимал, что даже после победы его страна не станет идеальным местом. «Свобода — это только начало», — говорил он, глядя на своих соратников. Он знал, что борьба продолжится, даже если оружие будет отложено в сторону. И вот я снова почувствовал холод переплавки. Меня расплавили, растворили в пламени вместе с другими кусками золота. Снова я становился чем-то новым, но с каждым разом моя сущность оставалась прежней. Теперь я оказался на ручке сабли, символа власти, передаваемой из рук в руки, и видел, как новые лидеры, сменившие боливара, отбрасывают его идеалы ради собственной выгоды. Меня снова окружала жажда власти. Но что удивительно, даже сквозь толщу жестокости и предательства Я сохранял в себе отголосок тех людей, которые верили в лучшее. Их голос, пусть и слабый, не исчезал, как не старалось время стереть его. И я понял, даже когда мир погружается во тьму, всегда найдется тот, кто верит в свет. Может быть, именно в этом и есть смысл вечности. Мир меняется, но его корни остаются неизменны. Жестокость и милосердие Два аспекта одного и того же пути. И как бы я ни наблюдал за этими бесконечными циклами, я знаю одно — за каждой ночью всегда наступает день. Вопрос лишь в том, найдется ли тот, кто сможет разглядеть свет сквозь тьму.